Издательство «Один из паблишинг» и студия «Глагол» представляют. Дем Михайлов Эхо войны. Пролог. Вот уже 30 лет небольшой городок медленно уходит в песок, что беспрестанно приносит горячий ветер из сердца раскаленной пустыни. Окраины давно скрылись под пологими и сыпучими барханами, на которых растет редкая верблюжья колючка и жалкие кустики саксаула с редкими вкраплениями уродливо торчащих бетонных плит и причудливо изогнутой арматурной сетки. Городскому центру повезло. Если окраины большей частью состоят из самых старых трехэтажных, редко четырехэтажных кирпичных построек, то дальше идут дома повыше, собранные из массивных бетонных плит. Именно они отрезали песку путь в сердце промышленного городка. Но так не могло продолжаться слишком долго. Регулярные ураганы приносили тонны мелкого песка, который, словно абразив, медленно, но упорно подтачивал стены построек. Среди пологих песчаных холмов виднелись первые жертвы песчаной ярости. Обрушившийся остов длинного семиэтажного здания рядышком притулилась провалившаяся посередине почти засыпанная четырехэтажка. Таких свидетельств апокалипсиса более чем достаточно. Еще полвека, и пустыня поглотит последние свидетельства некогда великой цивилизации. Но жизнь пока еще теплится в окружающих окрестностях. Кое-где за полуразрушенными островами домов поднимаются к небу редкие жидкие дымки костров, в воздухе чувствуется запах готовящейся похлебки из юрких пустынных ящериц и беспомощных в своей медлительности черепах. Оставшиеся в живых после великого затмения и смертного холода продолжают жалкие попытки выжить в раскаленной домне пустыни, некогда носившей имя кызылкум Пустыня красных песков. Теперь ее называют иначе Знойной пустошью, еще чаще адским пеклом. В обиходе же говорят просто Пески